Отношение к изнасилованию в России странное. Если с годами отношение к жертве стало мягче, пальцем не показывают и то хорошо, то о психологической яме, в которой оказывается подвергшийся изнасилованию человек, знать не хочет никто, очень часто включая саму жертву и ее близких. И если это он, то вообще говорить не о чем. Если полоснули по телу ножом, различна лишь степень опасности ранения, но в целом же это ранение, это кровь, это боль. Также, казалось бы, элементарное расставание мальчишки и девчонки бьет по психике. Бьет почти незаметно, но несет с собой необратимые последствия. Подавляющее большинство полагает, ерунда какая, ну все мы влюблялись, расставались, ничего страшного. Подавляющее большинство трусы, они никогда не признают своей вины в несчастьях своих детей, а их дети продолжат эстафету. Осознание старения меняет человека кардинально. Совершенно обыкновенный развод несет в себе величайшую опасность, человек осознает, оказывается, так можно. А потом второй развод. Все это транслируется детям. Однако общественность топит за моногамию, гетеросексуальность и, да, еще какую-то любовь. В итоге большинство не в своих штанах уже к 40 Необратимые изменения. Выход есть, но кому он нужен? Случаются и казусы, нельзя не смеяться, смех – штука жизненно важная. Вот припоминаю, в 2017-м кавказец казака изнасиловал. Как сейчас узнаешь, может и по было, но смеяться или рыдать общественность не могла понять долго. Разлука с семьей меняла майора. И без того, будучи человеком отличных от стандартов взглядов, часто странных предпочтений, он становился собственной тенью. Счастье – это в некоторой степени валюта. Некоторое время назад человеку хватало красивой рубашки, модной джинсы или красивого платьишка, и все, он счастлив. Сегодня для этого нужно гораздо больше. Новый автомобиль, квартиру больше прежней. Инфляция – счастье. Майору было нужно все и сразу, при условии семьи. Для семьи. Он чистил зубы лучшей пастой, потому что обязан улыбаться дочке. Хорошо одевался, потому что супруга должна видеть в нем лучшего. Он не купил дочке автомобиль, потому что видел. Ее эмоциональную нестабильность, видел опасность для нее же. Но при этом пару-тройку домов она проезжала на такси, и это было нормой. Он следил за своим здоровьем, потому что знал, он нужен семье. Даже теперь, когда им не нужен, он понимал, это они так считают, ошибочно. При психотравме человек меняется. Под влиянием определенного рода изменений психоуглов человек становится другим. Изнасилование – яркий тому пример. Даже получившие психологическую помощь требуется долгое, в несколько лет психологическое сопровождение. Что говорить о тех, кого насильно трахнули, они сказать-то об этом не могут. Механизм изменений примерно таков. Чаще всего изнасилование остается тайной. Любая тайна имеет свойство считать себя особенной, в данном случае особенной со знаком «минус». Вследствие этого родные становятся родными, потому что так у всех. То есть вовсе не родными. Но они-то считают, это дочка или сестра, то есть жертва какая-то странная. Трещина растет. А вот внутреннее невыраженное, которые выражать никто и не учит, остается. Возникает внутренний конфликт. А дальше, как говорится, я твою крышу шатал. Личность меняется до неузнаваемости. Расставание, развод, долгая разлука — все это такие же ножи, лезвия которых отравлены. Майор был отвержен семьей. Именно это являлось его неосознанным коренным страхом.